Хвост совсем крысиный. Зверек брел по опавшим листьям и усиленно что-то вынюхивал. Время от времени он останавливался, чтобы поскрести землю своей аккуратной лапкой, видимо, искал насекомых. Даррелл очень точно описал длинноносого бандикута, одного из представителей этого семейства, и, к сожалению, едва ли не единственного, которому пока еще не грозит полное истребление. Дело в том, что бандикутов преследуют и австралийские аборигены, они употребляют в пищу мясо этих зверьков, и колонисты-фермеры, они считают бандикутов вредителями, портящими садовые и огородные растения. На самом же деле бандикуты не только не вредят, а напротив приносят немалую пользу тем же фермерам, уничтожая много вредных насекомых. Наблюдатели описывают, как забавно ест длинноносый бандикут. Найдя червя или личинку, зверек пропускает ее между пальцами одной, затем другой лапы, тщательно очищая добычу от прилипшей земли. Вообще, зверьки эти, как считают специалисты, очень добродушные, доверчивые и приветливые, и нуждаются в защите. Особенно относится это к бандикуту-кролику или билби. на которого охотятся, помимо всего прочего, еще из-за его красивого меха. А зверек этот особенно полезен, так как кроме насекомых уничтожает большое количество грызунов. Поведение Билби очень своеобразно. Например, в отличие от своих сородичей, он роет глубокие, до полутора метров, спиральные норы, где проводит светлое время суток прячется от врагов. При попытке врагов раскопать нору, он начинает рыть в противоположную сторону, причем с такой быстротой, что обгоняет раскапывающего нору, даже если тот действует лопатой. Спит Билби, сидя на задних лапках, засунув мордочку между передними и сложив пополам свои длинные кроличьи ушки. Все бандикуты — а их около двадцати видов, имеют хорошо развитые сумки, в которых вынашивают одного-двух детенышей, больше бывают очень редко. Слабая плодовитость этих зверюшек, с одной стороны усиленная охота на них, с другой, наконец, уничтожение постоянных мест обитания, все это рано или поздно может привести к тому, что забавные и полезные зверьки полностью исчезнут, если, конечно, люди не примут мер к их спасению.